Теория 16. Ребёнок не рождается с границами. Как рассказывала одна дама, бабушка её била и приговаривала: "Я била обоих своих сыновей, и оба сейчас доктора наук". Поскольку в традиционном сознании отношения в семье выстраивались в иерархическом порядке, то вопросы власти, наказания, воспитания решались совершенно однозначно. Нашим недалёким предкам даже представить было невозможно, что родители будут ходить на цыпочках вокруг маленького свинтуса, а потом учиться рефлексии и не спать по ночам. Екатерина Бурмистрова. Пытаясь стать другом своему ребёнку, вы играете с ним на равных. Проблема в том, что равенства между вами нет и быть не может. Выстраивая дружеские отношения с детьми, мы вновь нарушаем структуру власти в семье. Если вы друг, а не родитель, значит, ваш ребёнок остаётся сиротой. Робин Берман, психотерапевт. В чём разница между воспитанием одного ребёнка и двоих, троих, четверых? Когда детей больше чем один, они постоянно пытаются залезть на чужую территорию, в чужое пространство, и это порождает большинство конфликтов между ними. Нам же не просто вдвоём, потому что они часть своей жизни провели в других семьях, и когда у них начинается очередная война, доводы и серии: "Это же твой брат, твоя сестра", работать перестают. Обычно дружные дети очень ловко переобуваются и начинают говорить: "Он мне не родной брат", лишая нас и этого аргумента. И тогда в очередной раз мы заводим разговоры о границах друг друга и об их обязательном соблюдении. Однажды я разговаривал с очень мудрым человеком, и он высказал интересную мысль, которая, естественно, отражает только его мнение, и совсем не претендует на то, чтобы подвергать сомнению устоявшейся теории. Он сказал мне, что те самые заповеди, которые Моисей принес людям, изначально звучали совершенно иначе, поскольку Всевышний не мог сформулировать правила с частицы «не». Вся вера основана на том, как нужно поступать и делать, и правило сне смотрится странно. Он говорил, что это последствия множества переводов в Библии. Каждый переводчик в свою эпоху формулировал так, как ему было удобно. Вот мы и получили в итоге «не укради». Хотя, по мнению моего знакомого, изначальная версия была «береги свое». И «не укради» и «береги свое» — это призывы к установлению границ. В одном случае речь об умении защищать свои интересы В другом об обязательствах не покушаться на чужое. Важно понимать и то, и другое. Важно этому учить с самого раннего детства. У каждого члена семьи есть своё пространство, метафорический свой земельный участок, на котором он живёт, выращивает цветочки, ухаживает за домом, украшает его так, как ему нравится. Но вокруг этого участка натянута проволока под напряжением. Если какой-нибудь другой персонаж пытается без разрешения прорваться на этот участок, его бьёт током. Так вот, Роль того, как, к сожалению, должны играть родители, это и есть установление здоровых границ. Одна из моих самых часто повторяемых фраз «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». И это не только про нарушение чужих границ, но и про защиту личного пространства. Я уверен, и этому, кстати, полно научных подтверждений, что если границы не выставляются в период дошкольного детства, то из ребенка вырастает беспредельщик, который начинает безобразно себя вести в школе, провоцирует окружающих, включая родителей, и постоянно пытается пробить границы дозволенного, потому что так и не разобрался, как вести себя в жизни с другими людьми. Тирания и детский деспотизм возникают у маленьких детей тогда, когда они получают власть, с которой не в состоянии справиться. Когда у меня родился первый ребёнок, я мечтал, чтобы мы с ним стали лучшими друзьями, но в процессе воспитания я своё мнение поменял. Родитель не друг, это человек, который в том числе и определяет границы дозволенного, отвечает за безопасность С друзьями границы часто размываются, и из-за это никто не несёт ответственности. Конечно, мы будем дружить с ними, но забывать о при этом нельзя. Мы с детьми не равны. Сейчас есть множество воспитательных теорий, утверждающих: если вы хотите, чтобы ребёнок был творчески развит и креативен, то его волю вообще никак нельзя подавлять. Я с этим в корне не согласен. Моя задача сделать так, чтобы мои дети чувствовали себя защищёнными даже перед близкими, но при этом понимали, что и на чужую независимость покушаться тоже нельзя. У ребёнка есть что-то своё: своя территория, своя игрушка, своя одежда, своё время на сон. У нас тоже есть что-то своё: комната, телефон, вещи. И, на мой взгляд, понимание принципа моё не моё это и есть определение личных границ. Я уважаю твоё право на своё, будь добр и ты уважать моё право на моё. Тогда у нас не будет поводов для конфликтов. А по сути, сама идея границ нужна для того, чтобы эти самые потенциальные конфликты свести к минимуму. Однажды мы решили помочь детям за них убраться в их комнатах, пока они были в школе. Вместо благодарности получили только негодование и возмущение. Эта игрушка стояла не здесь, эта бумажка лежала в другом месте. Даже то, что мне казалось хаосом, оказывается было упорядочено в их личном маленьком мире. И обижаться в этом случае на них бессмысленно, хотя бы потому, что мы нарушили их личные границы. Если мы требуем от ребёнка соблюдения личных границ других людей, мы должны сами их соблюдать. Откуда ребёнок узнает Ну нельзя брать уже вещи, если все кому не лень берут его вещи. С тех пор я вообще стучусь перед тем, как зайти к нему в комнату. Но опять же, при этом не стоит забывать, что я не их друг, а глава семьи, который может и должен мудро управлять своим королевством и границы эти устанавливать, расширять или сужать в зависимости от ситуации. Забираю Сашу из школы, садится в машину расстроенный, разговариваю с ним, пытаюсь понять, что случилось. Говорит, что во время прогулки подбежал какой-то мальчик и ни с того ни с сего толкнул его. И это было не в игре, а специально. Мальчик нарушил границы моего ребёнка. Надо разбираться, почему так вышло. Стали отматывать плёнку назад, выяснять, что происходило, когда они с этим мальчиком встречались раньше. В конце концов выяснилось, что перед прогулкой Саша бегал по лестнице, ему было весело, и он сорвал с этого мальчика шапку. Ага, получается, он первый нарушил границы этого мальчика. Предложил ему поставить себя на место мальчика. Было бы тебе обидно, если бы не с того ни с сего с тебя кто-то сорвал шапку. Не в игре, а просто так. Было бы. Хотелось бы тебе отомстить обидчику? Конечно. Вот видишь, как нарушение границ может вести к конфликту. Видишь? Хорошо. Береги свои границы и не нарушай без спроса чужие. Таня пошла укладывать Матвея на ночь. Время всему тихомирится. Однако, заигравшись, мальчишки начали шуметь, выдернули младшего брата из полусонного состояния, и он начал хныкать. А это значит, что все заново. Надо укачать, спеть песню, погладить. Еще на 20 минут. И вот в одной спальне укладывают младшего брата. А в другой день разговариваю со старшими о нарушении границ. Как бы вы себя чувствовали, если бы как только вы отходите ко сну, я приходил к вам и начинал пылесосить под дверью? Вы считаете нормальным будить своего маленького брата, когда он почти уснул? Хотелось бы вам попробовать в следующий раз самим уложить ребёнка. Никита в отпуске грохнул мамин фен. Да так, что тот перестал работать. Что ему сказать? Никита, вот когда ты вырастешь и станешь папой, у тебя будет какой-то ежемесячный доход. И однажды на часть заработанных денег Ты решишь купить подарок близкому человеку. Но твой маленький сын возьмёт и разобьёт эту вещь. Как ты себя будешь чувствовать при этом? Что ты ему скажешь? Зная последствия того, что произойдёт, если отмотать время назад, стал бы ты брать его снова или нет? Очень важно при установлении границ показать ребёнку, что чувствует человек, когда его границы нарушаются. Ставить его на место этого человека, чтобы он осознал, как неприятно, когда кто-то без спроса покушается на твоё. Да и вообще, такие разговоры много дают. Например, Объяснение причинно-следственной связи, как поступки влияют на дальнейшие отношения. Помощь в определении личных пределов свободы. Понимание других людей с их желаниями и мотивами. В конце концов, подсказки о том, каково жить в этом мире. Ребенок не рождается с пониманием того, как правильно жить. Он не появляется на свет с границами. И наша очередная задача – эти границы устанавливать и объяснять. И еще кое-что. При всем этом не стоит забывать, что мы с детьми не по разные стороны баррикад. Мы не можем выстроить с ребёнком границы как с соседом по площадке, коллегой или даже родным дядей, ведь пока наши дети маленькие, наша основная задача их защита и забота о них. Поэтому, если у нас и есть друг с другом граница, то она общая.